Сиванму – происхождение китайское, мифология. Одна из самых древних богинь, глубоко почитаемых еще две тысячи лет назад, во времена империи Тан. Сиванму известна также под именем королевы-матери Запада. В китайских легендах Запад символизирует все мистическое, волшебное и загадочное. Это то место, где садится солнце, убывает луна. и человеческие души совершают переход в загробную жизнь. Богиня покровительствовала всем этим явлением, а также олицетворяла собой абсолютное женское начало инь, которое воплощалось в виде тьмы и внешнего мира в паре инь и янь. Сиван Му была также богиней жизни, смерти, перерождения и вечной жизни. По легенде, она живет в Золотом дворце на Нефритовой горе, где обитают также феи и священные животные-владычицы, белые тигры, леопарды и девятихвостые лисы. Рядом с ее дворцом расположен бирюзовый пруд, аналог западного рая, в который души смертных попадают после того, как покидают земную ее доль. Еще Сиван был страж священных персиковых деревьев, на которых каждые три тысячи лет вырастают плоды, дарующие бессмертие. Когда персики созревают, богиня устраивает себе празднование в честь дня рождения и приглашает всех прочих богов и богинь в гости, чтобы те могли насладиться персиками и продлить свое бессмертие. Помолись, Иван Му, когда тебе нужно перезарядить свои жизненные силы и когда ты собираешься заняться новым делом.